Как это было? Какая она глупая тетка, типичная учительница. Материя сказала, у Романа Алексеевича обыск. Иди-ка ты домой, от греха подальше. Я что, предатель, чтобы идти домой? Я вышел на Невский, долго искал автомат, позвонил маме, сказал, у нас тут обыск. Просто привычка, просто я привык с мамой делиться, если что-то важное, но не секрет. Она долго молчала. Она как будто эту обыск близкого человека. Потом спросила, если она приедет поддержать всех нас, это будет глупо. Я сказал, что да. Они забрали телевизор. Как же мы теперь будем смотреть кино? Вслед за телевизором по лестнице сбежал Роман. Я спросил, может, ему нужна моя помощь, может, у него есть враги. Роман фыркнул. — Я же не чебурашка, конечно, есть враги, да что они могут... Так подтявкивать издалека. Иди домой. И я пошел к скотине. Дома никого не было. Ни одного партнера. Алиса сидела в инвалидной коляске в коридоре, как будто ждала меня. Утром ей сняли гипс, а потом сразу был обыск. Алиса сказала, обыск — это смешно. Пока они тут шлялись по дому, папа все время шутил. Алиса привыкла лежать и теперь хочет передвигаться по дому в коляске. Она врет, что не может ходить. Скотина подложил в коляску кнопку, Алиса бухнулась прямо на кнопку, встала как миленькая и погналась за ним. Без кино было скучно. Скотина рано заснул. Как говорит мама, может быть, у меня в жизни хоть что-нибудь приятное. Мы с Алисой сидели на велосипедах у окна, смотрели на Аничков мост, Как в первый вечер. Без Аненн было непривычно, как будто мы можем делать все, что хотим. А ты заметил, что я похудела? Я сказал: "Да, хотя это неправда. Я не заметил, потому что не очень-то на нее смотрю". Из чего бы ей похудеть? Она ест как слон. Потом мы говорили про интересное, как Зинаида Гиппиус с Мережковским. Она ведь, наверное, и со своим мужем говорила только про интересное а не про хозяйство. Мои родители никогда не говорят про интересное. Это совершенно другой вид брака. НН сказала, что всегда просыпается с резким ощущением трагичности существования. У тебя так бывает? Спросила Алиса. У меня нет. А у тебя? У меня тоже нет. Может, интеллигентный человек должен просыпаться с ощущением трагичности? Но яд нет вообще ни разу. Я сказал... Она еще сказала, что просыпается и еще хочет спать, но не хочет больше спать, потому что интереснее проснуться и жить. А у тебя так бывает? У меня нет. Я если хочу спать, так сплю дальше. А знаешь что? Я тут кое-что смешное про нее узнала. Помнишь, она рассказывала, ее вызывали в большой дом и все такое? Черт, и все такое нельзя говорить. Так она тогда подписала... Ну, это, как там это называется? Заявление, что она сотрудник. Ха, смешно, правда? Мы-то думаем, она такая правильная, самый интеллигентный интеллигент на свете. А она испугалась и подписала. Тоже мне сыщик. Я знаменитый сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. А нюх, как у собаки, а глаз? Алиса узнала, что когда НН вызывали в большой дом, Она подписала бумагу о сотрудничестве. Ну и что? Она же хотела их обмануть. Хорошо, что ей повезло, от нее отстали. Если бы было не так, она бы нам не рассказала. Это и Козе ясно. Какой Козе? Дурацкое выражение. А как Алиса узнала, оказывается, она попросила полковника. Он же работает на Литейном. Он посмотрел в архиве. Ага, есть она, эта бумажка. Зачем? «Зачем ты его попросила?» «Зачем лезть в тайны человека? Зачем?» «Да просто было интересно. Тебе разве не интересно, что у кого внутри?» «Ага, вот именно. Все женщины ужасные кроме мамы. Любопытство и другие пороки». Но в основном любопытство. Ларка, когда была маленькая, выкручивала у кукол ноги, чтобы посмотреть, что там внутри. Я один раз заглянул в кукольное тело через дырку от ноги. Там пусто. Потом мы поговорили о том, о чем стеснялись говорить при НН. Об объективной реальности. Алиса считает, что объективная реальность является онтологически первичной. Она ярый материалист. «Вот, Аничков мост. Он одинаковый для тебя и для меня». Ничего подобного. Алиса видит свой Аничков мост, а я свой. «У моего коня не такое выражение лица, как у остальных». А для Алисы все кони одинаковые. Я вижу, что на мосту у моего коня стоит девочка-тень. Алиса не видит девочку-тень. А для меня вот она стоит. А мне кажется, что существует только то, что я вижу. Ты селлипсист. Шопенгауэр сказал, селлипсизм может иметь успех только в сумасшедшем доме. Это Кант сказал. Нет, это Шопенгауэр. Так мы сидели и разговаривали как Хайдеггер и Ханна Арнт, как вдруг Алиса говорит. «Мне нравится, как ты одеваешься». А как я одеваюсь? Я никак не одеваюсь. На мне всегда джинсы и свитер или джинсы и рубашка. В свитере плечи кажутся шире. «Мне нравится говорить с тобой». Я сказал, «И мне нравится говорить с тобой». — Мне нравится, что тебе нравится говорить со мной, — сказала Алиса, как будто это была игра. — Мне нравится, что ты добрый. Мне нравится, что ты красивый. Мне нравится, что тебя зовут, Петр Ильич. Я не хотел слушать Алису. Алиса — дура, втягивает меня в дурацкий как бы роман. Я смотрел на Аничков мост и говорил про себя... Девочка, тень, мне нравится смотреть на тебя, мне нравится смотреть на тебя, нравится смотреть на тебя, смотреть на тебя, на тебя. Не обязательно говорить «я тебя люблю». Толстая задница. Что? У меня толстая задница. У меня толстая задница и все остальное. У меня двадцать лишних килограммов. Ты мне сейчас не отвечай. Я похудею, я буду другим человеком. Тогда ты посмотришь, как я тебя когда я буду другим человеком. И почему она раньше не показывала, что она в меня влюбилась, или она влюбилась только сейчас? Потому что Роман ее хвалит, и она от этого счастливая. Но какое мне дело до всего этого? И какое мне дело до ее лишних 20 килограммов? Она думает, что похудеет, и все начнут ею восхищаться, и я ее полюблю. Алиса смотрела на меня как-то совсем безнадежно, как будто я прямо сейчас могу ее спасти, Но она знает, что я ее брошу. Дрянь. Ну какая же происходит дрянь? Как будто я ее наказываю за 20 лишних килограммов. Как будто смотрю на нее с горы так презрительно. Ну давай, худея там, посмотрим. Она может похудеть, и тогда у нее есть в жизни шанс. А может не похудеть, тогда у нее нет шанса. Ну, допустим, она похудеет. Хотя я не верю, она ест как слон. Допустим, она похудеет, и кто-нибудь ее полюбит. Но вот что я понял. Это все равно будет плохо. Это ее не спасет. У нее все равно будет ныть старая рана. У нее всегда будет мысль, если вдруг опять поправится, хоть на пять килограммов, над ней опять начнут издеваться, ее разлюбят и бросят за эти пять лишних килограммов. И еще она будет думать Ну, ладно, за пять, а если разлюбят за три лишних килограмма или за два, она будет думать, за сколько лишних килограммов ее разлюбят и бросят. Вот ведь ужас. Значит, чтобы по-настоящему помочь ей... Я же хочу ей помочь. Чтобы по-настоящему помочь ей, нужно сказать, что я влюблен в нее такую, как сейчас, в толстую, чтобы она поняла, любовь — это не килограммы, и поверила, что можно влюбиться в нее, и поняла, дура такая, что ее можно любить, что не нужно взвешивать человека, прежде чем влюбиться. Вот что получается, я прямо сейчас могу дать человеку будущее, как будто я бог, могу дать Алисе Плохое будущее или хорошее из сострадания. Как будто я бог. Но ведь она мне не нравится. Я люблю тень в окне. Но ведь жалко ее. Сколько раз она слышала от романа «Дура жирная». Сначала роман ее мучил, а теперь я. А если бы меня кто-нибудь называл дурак жирный? А если бы меня так называла... «Мама! Ох! Я сказал, мне нравится говорить с тобой, мне нравится, что ты умная, мне нравится, что ты материалист, мне нравится, что ты... Больше я ничего не смог придумать, что мне в ней нравится, потому что мне в ней ничего не нравится. Надеюсь, с нее этого хватит, чтобы она поверила в себя, и тогда у нее будет хорошее будущее». Теперь Алиса думает, что она мне нравится. А я люблю девочку «Тень в окне», как ее зовут. Теперь у меня два романа — «Тень в окне» и «Алиса из сострадания». Но ничего, оба мои романа в идеальной реальности. В идеальной реальности и в разных частях города.